Глава 70. -я. Алекс вдруг напрягся, почувствовав, как в воздухе сгущается какое-то энергетическое поле, от которого наэлектризовались волосы, а по телу забегали холодные мурашки. Он бросил пристальный взгляд на Олега, но тот, похоже, тоже не понимал, что происходит. Почувствовался сильный запах озона, и в углу комнаты заискрился серебристый туман, из которого выпрыгнули две фигуры. «Алекс!» Отчаянный крик Ники беззвучно растворился в пространстве. Когда серебристый туман начал рассеиваться, она увидела, как Олег, словно в замедленной киносъемке, вытаскивает из-за спины пистолет и нажимает на курок. Как медленно, невероятно медленно пуля вырывается из пистолета и летит, чтобы оборвать жизнь Алекса. Казалось, воздух в комнате застыл, превратившись в тягучую липкую массу. На раздумья не было даже доли секунды, и Ника ринулась к Алексу. Врезаясь в плотное, как кисель, пространство, она с трудом преодолела пару шагов и заслонила его с собой, кинувшись ему на шею. Краем глаза она заметила, как нахмурилось лицо Рэдфорда и скорее поняла по губам, нежели услышала его возглас. «Нет». Она увидела, как так же медленно преодолевая сопротивление сгустившегося пространства, Редфорд взмахнул рукой и пуля, долетев до ники несколько сантиметров, изменила свою траекторию, обойдя их стороной. Еще один взмах руки Редфорда и шея Олега, бывшего магистра оккультных наук, переломилась пополам, а его тело рухнуло на пол. С этой секунды пространство моментально вернулось к обычному состоянию, а время побежало своим ходом. «Алекс! Алекс! Алекс!» — вновь и вновь шептала Ника с такой силой, прижимаясь к своему любимому, словно боясь, что если она сейчас разожмет руки, он исчезнет. «Ника, ты в порядке?» Удивился Алекс, трудом отрывая ее от себя и заглядывая ей в глаза в попытке хоть немного понять ее мысли. «Почему ты плачешь? Что с тобой? Что происходит? Что здесь делает Редфорд? Он обидел тебя?» «Я так люблю тебя! Не смей бросать меня никогда, слышишь? Я так по тебе соскучилась!» Выдавила она сквозь слезы, вновь прижимаясь к нему. «Да что с тобой такое?» И на шутку заволновался Алекс. Мы же не виделись всего несколько минут. Откуда вы телепортировались? И почему на вас обручальные кольца?» — вдруг заметил он. «Что ты с ней сделал?» Сурово обратился он к Редфорду, поняв, что от Ники в данный момент он ничего вразумительного не услышит. «Ничего особенного. Просто в очередной раз спас жизнь вам обоим, пупсик», невозмутимо ответил Редфорд. «Кажется, у меня это уже вошло в привычку», отметил он с иронией. Редфорд, у меня к тебе будет еще одна просьба», — обратилась к нему девушка. Ника, наконец, разжала руки, оторвавшись от изумлённого Алекса, и смахнула со щёк слезы. Взглянув на свои наручные часы, она задумчиво произнесла «Успеем» и подошла к магу. «Перемести меня домой». «Да не вопрос, лапонька», — улыбнулся Редфорд И, хидно подмигнув Алексу, он приобнял Нику за талию. И прежде чем Алекс успел остановить их, силуэты его любимой девушки и его злейшего врага растворились в воздухе. Сознание Дениса было окутано плотной радужной дымкой какого-то таинственного неземного происхождения. Весь день он балансировал между сном и явью. И в этом полудремотном состоянии все его видения, мечты и грезы сливались воедино. с тех пор как он прочел заклинание и впустил в свое тело демона весь мир заиграл новыми яркими живыми красками цвет свет звук все стало иным более четким объемным и глубоким как и его жажда убийства он и раньше любил мучить и лишать жизни маленьких беззащитных животных испытывая при этом непередаваемые наслаждения но теперь теперь все было по другому Сейчас он не только безудержно хотел убивать, но и знал, что любые зверские выходки сойдут ему с рук. Он мог пытать и убивать кого угодно, совершенно безнаказанно. Демон надежно укрывал его от светлых сил и возмездия. Денис чувствовал этот щит буквально физически. А когда он понял, что способен к телепортации, то и вовсе ощутил себя божеством. Сильным, древним, кровожадным, неуязвимым и бессмертным. При мысли об этом у него всегда начинала немного кружиться голова. Но в этом не было ничего страшного. Он понимал, что нужно лишь немного времени, и все это станет для него привычным, обыденным делом. Он вновь подумал об Алисе, соседской девушке, которая имела наглость улыбнуться ему в местном магазинчике. Увидев эту открытую, чуть наивную и приветливую улыбку, он сразу понял, что должен делать. В его голове моментально возникло видение о том, где, когда и как он должен убить ее, И это где и когда наступило прямо сейчас. Он ждал ее, затаившись в темном углу за раскрытой тамбурной дверью напротив лифта на первом этаже. Ждал очень терпеливо, затаив дыхание и чувствуя себя опасным хищником, серым волком в городских джунглях. И вершителем судеб. Его беззащитная овечка должна была войти в подъезд с минуты на минуту. Еще немного, еще чуть-чуть подождать», и он всадит в ее плечо холодное стальное лезвие и затащит в лифт, а там... Внезапно дверь подъезда распахнулась, и внутрь вошли двое. Симпатичная блондинка в черном плаще и мужчина средних лет с тёмными вьющимися волосами до плечи в кожаной куртке. «Лапонька, хватит на меня сердиться», — увещевал мужчина, следуя за девушкой по пятам. «Ты же сама сказала, отправь меня домой». «Вот я и решил, что ты снова хочешь побывать в моей спальне». Потрогал он рукой расплывающийся фингал под глазом. «Откуда ж я мог знать, что ты этот дом имела в виду? Ведь здесь больше нет твоих вещей». Молча поднимаясь по ступенькам первого этажа к лифту, девушка проигнорировала этот риторический вопрос.